Аборты же не так давно разрешили, и единственно приемлемым и выгодным оставалось выжимать из диплома мои, урожаи сам-10. Поживо они чуяли не носом, а бледно-розовой кожей спины, лопатками, икрами ног, пушком верхней губы. К концу же пятидесятых годов Быт столицы уснастился множеством радиоприборов, косяком пошли телевизоры всех мастей, через государственную границу просачивались портативные магнитофоны, электромузыкальные инструменты. Действовала, конечно, сеть ателье по ремонту и настройке, но государственный заповедник был так обширен и так скверно охранялся, что отстрел выгодных клиентов никакой опасности не представлял. В комнате братьев постоянно ремонтировалось не менее дюжины аппаратов. Стенд для проверки блоков сделал им Андрей, и братья, посовещавшись, преподнесли ему единовременное вознаграждение за труды. Он принял его. Поняв, что отказ нарушит бесперебойный ритм полуподпольной мастерской, владельцы ее тончайшим образом улавливали колебания цен, спады и подъемы в оплате услуг и неприятия денег, умолило бы престиж братьев Мустыгинах. С того и пошло. В пустующей комнате полигонного отшельника держался ящик сухого болгарского вина рядом с гостеприимным диванчиком. Жили весело и дружно. Андрей по вечерам пропадал в библиотеке, но в любое время готов был помочь братьям. А те с утра до ночи, зашибая деньгу, тоже не забывали о нем. С разбором подтаскивали в квартиру девиц, в уме плюсуя и минусуя, деля и множа, изобретая коэффициенты для учета возраста, образования, внешности и податливости. Суммарный итог оказывал заметное влияние на расчеты с Андреем. Иногда блондины извещали смущенно. За нами кое-что. нежданно негадно, братья получили клиента, о котором и мечтать не могли самого заместителя министра внешней торговли. У того забарахлил телевизор штучного изготовления с особой изящной облицовкой передней панели. Почему и не желал хозяин обменивать его на серийный и надежно работающий. А телевизор уже сломали зубы инженеры радиоминистерства. Андрей был в кабинете главного технолога своего ОКБ, когда там повелся разговор о строптивом аппарате. Братья, нацеленные им на квартиру заместителя министра, прибыли туда во всеоружие с кучей ненужных измерительных приборов, скромно одетые и немногословные. И не острамились. Аппарат заработал превосходно. Солидные деньги перешли из рук в руки – Мустыги, на пыщеногордые мустыгины третью часть добычи протянули Андрею. А тот нервно рассмеялся, девясь щепетильной меркантильности сожителей. Но братья все поняли по-своему и обомлили. На них снизошло прозрение. Они — хапуги.